Ночью, выбравшись из схрона, я пошел вдоль обочины в выбранном направлении, прячась в придорожных кустах от фар встречных и попутных машин. У первого крупного перекрестка я снова залег на дневку. Здесь движение было более оживленное, машины сновали туда-сюда с интервалом не более пяти минут. Постепенно картина вырисовывалась. Судя по номерам и характеру грузопотока, я находился где-то на стыке Уральского и Сибирского регионов. Ну что ж, не худший вариант. В учебке рассказывали, что на заре ее создания одного бедолагу-курсанта по невнимательности пилота выбросили среди голой тундры. Немного озадаченный привратностями судьбы, курсант выбрал приглянувшееся ему направление и зашагал искать людей, среди которых ему предстояло натурализоваться. В это время в учебке, обнаружив, что в месте выброски на ближайшие тысячи квадратных километров ничего нет, развернули полномасштабную поисково-спасательную операцию, чтобы помочь жертве авиационной небрежности. Двухнедельный поиск ничего не дал. Курсант был признан погибшим, родственникам выслали соболезнования, пустой цинк и материальную помощь. Пилота отдали под суд, инструктора-куратора, летевшего в самолете, разжаловали и уволили в запас. Историю мало-помалу замяли. Через восемь месяцев по контактному телефону раздался звонок. Погибший курсант недоумевал от чего, несмотря на то, что оговоренный контрольный срок давно вышел, его никто не проверяет. Оказалось, курсант без еды и бивачного снаряжения топал 800 километров по тундре, пока случайно не наткнулся на становище пастухов-оленеводов. Да, он видел поисковые самолеты и вертолеты, но, как его и учили, прятался от них, опасаясь быть случайно обнаруженным и раскрытым. Пастухи накормили и одели потерпевшего бедствия туриста. Так объяснил свое присутствие в этих безлюдных местах курсант и оставили при себе до конца отгонного сезона или случайной оказии. Курсант быстро адаптировался к северной жизни, подружился со своими спасателями, освоил оленей промысел и решил от добра добра не искать. На момент звонка он работал главным бухгалтером оленеводческого совхоза и спрашивал... Получил ли он зачет, и что ему дальше делать? Так что мне, как ни крути, в смысле географии повезло больше. Урал не тундра, здесь можно было надеяться не на одних только оленеводов. Теперь, когда я примерно знал свое местоположение, моей задачей было как можно быстрее добраться до крупного города где затеряться и обеспечиться всем необходимым несравненно легче, чем в деревне, где всякое незнакомое лицо бросается в глаза. Ночью на ходу, забравшись в кузов медленно ползущего в гору грузовика, я отмотал 80 километров и оказался на окраине крупного населенного пункта. Вошел в него я пешком. По второстепенной дороге, чтобы избежать случайного контакта с обычно стоящими на въездах патрулями ГАИ и ВАИ. Береженого Бог бережет. Теперь мне, не мешкая, надо было избавиться от военной одежды. Солдат, передвигающийся в одиночку, всегда вызывает подозрения. И опасно ему не одна только милиция, но еще и патрули. Да и любой встречный офицер может, если ему взбредет в голову, проверить документ. Тут рано или поздно нарвешься на неприятность. Проще и быстрее всего подобную задачу было решить на средние величины предприятия, где, с одной стороны, не слишком серьезная охрана, с другой — достаточно много работников, чтобы они не знали друг друга в лицо. Форма на подобных заводах не в диковинку — так как многие рабочие используют старые шинели и гимнастерки в качестве грязной одежды. К тому же здесь, как правило, не редкость стройбат. Пройдя до конечной трамвайной остановки по хорошо натоптанной тропе и протиснувшись в узкий пролом в заборе, я скоро бродил по внутренней территории подобного заводика. Как и ожидалось, внимание на меня никто не обращал, поэтому перестраховка, обрезок трубы, покоящиеся на моем плече и способный любому встречному доказать, что я свой и просто иду со склада в цех, была излишней. Сделав круг, легко определил самую большую рабочую раздевалку. Поднявшись по лестнице, я быстро скинул форму, прошел в душевую и с удовольствием подставил себя под горячие струи. Теперь я чувствовал себя в безопасности. Голые все одинаковы, что военные, что рабочие, что ведущие конструкторы, а паспортов у них по причине отсутствия карманов при себе нет. Смена была в разгаре, людей в раздевалке было мало. Выждав момент, когда, одевшись, ушли последние, я с помощью примитивной отмычки, выгнутой тут же из куска случайной проволоки, Вскрыл ближние одежные ящики. В первом висела бесполезная рабочка, во втором не подошли размеры, третий ящик обеспечил меня вполне приличной гражданкой. Только тут я по достоинству оценил удивлявшие нас критерии отбора курсантов в учебку. Далеко смотрели наши командиры. Каково было бы мне подобрать себе одежду, Имея двухметровый рост, соженные плечи или ступни 45-го размера, а так каждый второй гардероб мой. Кроме одежды я обзавелся крайне необходимой мне для легализации карманной мелочью, связкой домашних ключей, записной книжкой, денежной медью и серебром, авторучкой, трамвайными абонементами. Человек с пустыми карманами столь же подозрителен, как человек с карманами, набитыми сотенными купюрами. Теперь я внешне ничем не отличался от тысяч окружающих меня обывателей, спешащих с работы домой или из дома на работу. Получив столь необходимую мне психологическую передышку, я стал думать, где мне раздобыть подходящие документы. Но и здесь меня не подвела учебка. «Паспорта всегда ходят рядом с деньгами», — говорил инструктор. «В других местах они людям без надобности. Между узберкассами, кассами аэрофлота, отделами магазинов, торгующих в кредит, и почтами я выбрал последние». Несколько часов, проведенных в различных почтовых отделениях, результатов не принесли. Мне нужен был человек примерно моего возраста, и внешнего вида. Как на зло в очередях в основном стояли пожилые мужчины и женщины, словно в городе разом открылись все богодельни. Наконец я увидел то, что искал. Конечно, мы не были близнецами, но некоторые подобие физиономии просматривалось. Мне нужно было лишь изменить прическу и слегка поправить лицо с помощью простейшего грима. Да и кто абсолютно похож на свои фотографии в паспортах, сделанные черт знает, сколько лет назад? В средней руки фотостудии. На таких фотошедеврах сам себя не признаешь. И кто, кроме милиции, внимательно рассматривает эти фот Мой клиент изрядно поторчал в очереди. Получив перевод, сунул паспорт в карман брюк, чем сильно облегчил мою задачу, и вышел на улицу. Я двинулся следом. Я был спокоен, ибо знал, что чуть раньше или чуть позже паспорт будет у меня. По карманке у меня была твердая четверка. В небольшой толкучке у кинотеатра люди выходили из зала. Я вплотную притиснулся к объекту, несильным ударом руки слева отвлек его внимание и быстро вытянул паспорт из правого кармана. Дело было сделано в секунду, Ни один колокольчик не шелохнулся. — Да уж прости, — искренне извинился я и отбыл в сторону. — Ничего, бывает, — пробормотал мне вдогон к только что ставший беспаспортным гражданин. В паспорт был всунут корешок флорограммы, дополнительный штришок достоверности, и перевод. Я пересчитал сумму. Для легального ухода из города денег было мало, и чтобы набрать требуемую сумму, мне пришлось несколько часов покрутиться в городском транспорте, потолкаться в шумных магазинных очередях. Угрызений совести, потроша чужие кошельки, я не испытывал. От подобных глупостей меня отучили еще в учебке. Я думал о выполнении задания, а не о нравственности своих поступков. Не мог я позволить себе... Эмоции. Невозможно идти вперед, все время оглядываясь назад. Правда, обирать я старался людей, обеспеченных, но вовсе не из жалости. Просто мне нужны были большие деньги, а не медики бедняцких кошельков. Рисковать из-за мелочи в моем положении было бы непростительной глупостью. Вечером, растворившись в толпе пассажиров, я отбыл из города. У меня были новое имя, новая фамилия и отчество, адрес, жена и подробно разработанная легенда. На моих плечах плотно сидел только что купленный в комиссионке. Новая одежда не годилась, так как она привлекает внимание, пиджак. В портмоне лежала не очень большая, опять-таки в целях конспирации, но достаточная для двухнедельной поездки сумма денег. В руке был зажат легкий чемоданчик с обычным дорожным набором и испеченными любящей супругой, а вообще-то купленными на базаре, пирожками. — Вы куда направляетесь? — поинтересовался я у соседа по купе. Он ответил. — А, значит, по пути. Давайте знакомиться. Поезд опаздывал на шесть часов. Пассажиры нервничали почем зря ругали порядки, царящие на железке, и заодно проводников, как ближайших ее представителей. Проводники вяло огрызались, справедливо объясняя, что даже самые крепкие выражения поезду скорости не прибавят. Люди нервничали от того, что ломались их планы. Кто-то опаздывал на работу, кто-то не успевал на семейное торжество, кого-то должны были встречать родственники. И только я... Внешне подстраиваясь под общее раздражительное настроение, внутренне был совершенно спокоен. Новый город не обещал мне ничего хорошего, чтобы я спешил попасть туда быстрее. Меня не ждали родственники, друзья, работа. Уже за порогом вокзала меня подкарауливала куча проблем, где жить, где работать, что есть. Поезд с его временным но устоявшимся бытом, казался мне почти домом. Есть кровать, есть столик ресторана, есть доброе участие случайных знакомых. Век бы ехал. Город встретил противной пасмурной погодой и прилипчивой назойливостью вокзальных цыганок, сующих в самые глаза предлагаемый товар. «Заломить бы тебе смуглорученьки, да свести в ближайшее отделение милиции!» Негодовал я на особо настырных представительниц кочевого племени и, одновременно следуя избранной ранее легенде среднего парня-работяги, чуть ли не молодожона если судить по паспорту, приценивался к дефицитному товару. «В следующий раз буду выбирать паспорта более осмотрительно», — зарекался я чтобы не надо было заботиться о подарке для молодой супруги. И заинтересованно разглядывал колер очередной навязываемой помады. — Ладно, давай одну. — Возьми, касатик, не пожалеешь. Жене подаришь, любимой подаришь. А будешь ли любим, дай руку, всю правду скажу. Что было, что будет, что на сердце лежит, — тараторила пожилая цыганка и сильно тянула мою ладонь. Наверное, я хорошо вошел в роль парня простачка легко расстающегося с лишними рубликами. — Ой, касатик, жизнь твоя была разная и все больше трудная, а ждет тебя скорая дорога и казенный дом. Неожиданно осеклась. — А помаду кому? — Жене. Цыганка еще раз взглянула на раскрытую ладонь. И уже без обычного ерничества сказала, — Ждет тебя скоро большая беда в казенном доме. И сам ты из казенного дома, и жены у тебя никогда не будет. Я быстро вырвал руку и протянул цыганке деньги, но она уже растворилась в сутулоке толпы. — Бойся человека в форме! — раздался ее уходящий голос. Я быстро осмотрелся, но на меня никто не обращал внимания. Чёртова цыганка! Выбила из колеи. Я подхватил чемоданчик и пошёл быстро к остановке такси. Устроившись в гостинице, я решил форсировать действия по легализации. Первая работа, второе жильё, третье круг знакомых и друзей, четвёртая любовная связь, определил я первоочередные задачи. То есть все то, что обычно имеет всякий нормальный человек и что позволит мне стать таким человеком. Реализация первого пункта усложнялась отсутствием у меня на руках, да и в природе как таковой, трудовой книжки. Можно было, потолкавшись в районных бюро по трудоустройству, позаимствовать ее у первого же безработного ротозея и исправить под себя. Других мест, где запросто ходят бланки трудовых, я не знал. У работающих они надежно заперты в сейфах отделов кадров, но заниматься карманными кражами в городе, где мне предстояло жить, не хотелось. Не гадьте там, где обосновались. Сто раз повторяли нам в учебке. Нужно было искать другие, более легальные пути. Конечно, сдать липовую книжку было в возможностях любой работницы отдела кадров, но это, как минимум, усложняющий жизнь любовный роман. Убедить кадры закрыть глаза на некоторые канцелярские нарушения и выписать новую трудовую мог, в принципе, любой начальник, но для этого надо быть с ним знакомым. Я определил цель, руководящие звено небольшого предприятия или учреждения. Где их отыскать? На работе с подобным контингентом не познакомишься. Там они заперты в непробиваемые официально бюрократические доспехи. Дома? Так не приглашали. А где же еще может проводить время управленческий интеллигент среднего звена? Театр — слишком официально. Кино — слишком непрестижно. Баня — для избранных. Дачи — не сезон ресторан. В центре города я выбрал несколько престижных, но не очень шумных ресторанов и ежевечерне меняя, стал их посещать. Я подсаживался к хорошо одетым мужчинам среднего возраста, с типичными командно-управленческими жестами и манерами, легко читаемыми в обращении с официантами. Заказывал не очень обильную, но достаточно изысканную еду и выпивку. Щедро угощал соседа Однако веселых бесед не поддерживал и вообще был печален, рассеян и замкнут в себе. Рано или поздно чувствующий себя обязанным за бесплатное угощение сосед по столику задавал мне нужный вопрос. Быстро выяснялось, что этот город для меня случайен, что молодая жена через три месяца после свадьбы наставила новоиспеченному мужу, то есть мне, рога, с моим же близким приятелем, что, не перенеся такого удара, я бросил ее, работу, квартиру, в чем есть, шагнул за порог, сел в поезд и поехал, куда глаза глядят. И теперь, не видя выхода, просаживаю последнюю наличность в этом вот ресторане. Что ходу назад нет, что легче лечь на рельсы, чем сесть на идущий по ним обратно поезд. Вот такая душещипательная история. Застольный сосед, изрядно подогретый дармовой выпивкой, сочувствовал, входил в положение и давал, когда бесполезные, а когда и очень даже полезные советы. — А, брось ее, стерву! — Оставайся здесь, живи, устраивайся на работу. Городок у нас ничего, девчат хватает. У меня трудовой нет характеристик, военного билета, диплома. «Все там!» — безнадежно вздыхал я. «А пусть вышлют!» Я категорически мотал головой, как бы говоря, назад, ходу нет. Старая жизнь перечеркнута жирной чертой. Любые упоминания о прошлом — ржавый нож, воткнутый в незажившую рану. К тому же, если они узнают мое место пребывания, начнутся уговоры, раскаяние, слезы, угрозы. «Нет, не хочу!» — Ну, в конце концов, можно устроиться так, а потом когда-нибудь переправить документы, — искал выход из положения новый ресторанный друг. — У меня есть знакомые, можно поговорить. Отгуляв два десятка ресторанных вечеров, я располагал кучей знакомых и полдюжины интересных деловых предложений. После тщательного анализа я выбрал одно — Опытное производство в небольшом, нережимном, значит, пристальной проверки не будет, НИИ. С подачи замдиректора по административно-хозяйственной работе отдел кадров сломался быстро и принял меня на работу в должности мастера инструментального цеха. Предлагаемую мне работу снабженца я отверг как чересчур опасную. Кто знает, с кем может столкнуть судьба злодейка, находящегося в постоянных разъездах доставалу. В общежитии завода субподрядчика меня обеспечили койкой в комнате и, что много важнее, легальной пропиской в паспорте. Штамп выписки я загодя нарисовал с помощью обыкновенной ручки и ластик. Короткий, полный комплиментов и полупрозрачных намеков разговор С перезревшей комендантшей общежития превратил комнату на троих в отдельную, хотя и с двумя пустыми койками, и перспективой возможного переселения квартирантов. В профкоме, не без помощи все того же зама по АХЧ, меня поставили в очередь на квартиру. — Не дрейфь! — дружески стучал меня по плечу зам на очередной дружеской вечеринке. Получишь квартиру, обживешься, и потечет жизнь тип-топ. По первым пунктам натурализации можно было подводить итог. Есть устойчивая, не без работа, жилье, прописка, круг весомых, способных помочь в самых щекотливых вопросах знакомых. Оставался пустяк, личная жизнь и, желательно, не с комендантом родного общежития. Ну что ж, неплохо. Очень неплохо. Наверное, далеко не каждый курсант учебки может похвастаться такими успехами. Меньше чем за месяц провернуть такую работу. Я упивался горячей любовью к самому себе, не догадываясь, что уже следующая неделя развеет в прах с таким трудом построенную мною пирамиду благополучия. И виной тому будет не хитроумный контрзаговор, не умный ход противной стороны, а совершенно нелепый, совершенно дурацкий случай, предусмотреть который не в состоянии даже самый умудренный профессионал. Я радовался, как надутый гусак, а стрелки отсчитывали последние часы моего благополучия.